Глава 32. Эви. Какой большой! охнула Эви. Блейд с улыбочкой повернулся к ней. Если бы мне платили золотой всякий раз, когда... Раздался громкий шлеп. Блейд поморщился и потер затылок. Злодей даже не посмотрел на Блейда, опуская руку. Он меньше дракона. Босс как-то притих с тех пор, как она покинула его кабинет, чтобы устроить всех на ночь. Стажеров и прочих работников он отправил в гостевые покои на другой стороне двора, под усиленной охраной, а сам пригласил Эви в глубь семницы посмотреть на зверя. И Гивр оказался ужасающ. «Да, но пушок выглядит не так», — Эви склонила голову к плечу, и змееподобная тварь повторила ее движение. «Прекрати быть таким милым! Тебе полагается быть ожившим кошмаром!» Выглядел он именно так, хотя вел себя пока что довольно покорно. У него были большие выпученные глаза, напокатые, застрённые к носу морде, как у змеи. Он подобрался на шаг к решётке, расправил крылья. Кожастая перепонка очень напоминала драконью, но все таки отличалась, и это пугало. «Напомните-ка, зачем мы держим в подвале эту страхолюдину?» — спросила Эви, помахала злобной твари и умилилась, когда Гивор опять наклонил голову. Повернулась за ответом и обнаружила, что босс внимательно наблюдает за ней с весельем в глазах и легкой улыбкой на губах. Такую почти не разглядишь. «Сэр, все в порядке?» — с любопытством спросила она. Он покачал головой, откашлялся и перевел взгляд на решетку. Не отвечая на ее вопрос, отметил. «Гивры славятся верностью своей паре». «И вы решили, что мы можем помочь ему устроить личную жизнь?» съехидничал Блейд и медленно просунул руку сквозь прутья, щелкая языком. Поразительно, но Гивр подобрался поближе и ткнулся мордой в ладонь Блейда. «Как у тебя так получается?» — поразилась Эви. Блейд пожал плечами: звери любят меня. А, ну да, просто ты из лазарета не вылезаешь, поэтому я иногда забываю. Эви не хотела грубить, но спохватилась только после того, как слова вылетели изо рта. К ее облегчению блейд хохотнул и отдернул жилетку. Что там? Это самое неприятное в моей работе. Я думал, что самое неприятное- это убирать навоз. Блейд и Эви оба уставились на босса, уронив челюсти. «Он что, только что пошутил?» — потрясённо шепнул Блейд. «Знаю. В последнее время с ним это все чаще», — в тон ему отозвалась Эви. «Занятно. Не кажется ли тебе?» «Хватит». Босс с мрачным угрожающим видом упер руки в бока. «Если вы двое не возражаете, я бы хотел закончить свою мысль». «Ой, конечно!» — невинно отозвалась Эви. — Мы не возражаем. Заканчивайте. Босс, вздернув бровь, чуть не улыбнулся снова, но покачал головой и вернулся к беседе. — Гивры обычно живут парами. Мне нужна самка этого конкретного гивра. — Тогда почему не поймать ее саму? Зачем трудиться и ловить этого? Блэйд принялся кидать куски мяса за решетку, а зверь глотал их, не жуя потому что самку Гивра поймать практически невозможно. Они слишком хитрые, слишком умные. Победить самца гораздо проще. Кроме того, эту самку уже поймали». «Что? Тогда как вы собираетесь ловить ее? Пораженно спросила Эви. «Самки Гивров — мстительные твари, и легче всего поймать ее, приманив на самца. Это не объясняет, как, по-вашему, самка Гивра попадет сюда, если она в клетке». «Не пойми меня неправильно. Слово «мстительное» и вполовину не описывает то, что я имею в виду. Если самка Гивра решит, что ее самец в опасности, никакая клетка ее не удержит». Повисла тягостная тишина, в которой раздавалось лишь дыхание твари. Эви дождалась, пока Блейд уйдет наверх, а потом подошла к клетке, обвиняюще ткнула пальцем в злодея и заорала на него шепотом. «Король Бенедикт! Самка у него!» Тристан смерил взглядом ее палец, вздернул бровь. Крайне наблюдательно, Сейдж. Зачем королю Бенедикту Гивор? Из клетки послышался ракочущий звук, и оба замерли. Он что, урчит? Эви подалась вперед и осторожно просунула ладонь сквозь прутья, как Блэйд, и вскрикнула, когда две крупных руки ухватили ее за талию и оттащили назад. «Не хотелось бы, чтобы ты лишилась руки», — хрипло сказали ей на ухо, и по спине пробежали приятные мурашки. «Он, может, и милый, и по твоему красочному описанию, но раф у него крутой». «Хм, кажется, я знаю одного такого». Эви выразительно посмотрела на него, и босс закатил глаза. «Его самка уже десять лет у короля Бенедикта». 10 лет? Какие же последствия влечет за собой такое?» Злодей выпустил ее, загадочно усмехнулся и пошел прочь. Сегодня вечером все изменится. Злодей всегда говорил о своей месте отстраненно, словно ему приходилось куда-то погрузиться, чтобы коснуться этой темы. Эви откуда-то знала, что в этот момент его лучше не трогать. Кто она такая, чтобы встать между человеком и его возмездием? Честно, если бы он поделился с нею своими намерениями, она могла бы и присоединиться к нему с радостью. «Сэр, мне нужно устроить всех на ночь», — сказала она и пошла к лестнице из подземелья, которая вела обратно в офис. Уже у самого верха ее догнал потрясённый голос злодея. Сейдж, ты только что сказала, что я милый?» Она с улыбкой открыла дверь. Но когда за спиной грохнул тяжелый металл, чувство надвигающегося рока прогнало все веселье. Потому что сегодня в стенах этого замка не только злодей будет жаждать возмездия. Если все идет по плану, сюда летит за своим самцом жуткая самка Гивра, и даже злодею ее не остановить.